Она понеслась на крыльях любви по коридору, вниз по лестнице. И уже было вылетело из здания, как ее окликнула знакомая, еще по тюмени, приятельница, которая работала в том же управлении. «Настя, привет! Даже не зная, поздравлять тебя или сочувствовать, начала та». «А что такое?» – не поняла Настя. Ей совершенно не хотелось задерживаться для разговоров. Ведь в новом доме ждал муж. «Не думала, что ты со своим Витюшей разведешься. От тебя-то я такого не ожидала. Что случилось-то, загулял? Так ничего удивительного».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 У Люси ты не была в безопасности. Не знаю, наверное, что-то со мной тогда происходило. Истерика. Я позвонила Йоси и попросила за тобой приехать. Отвезти куда-нибудь дня на два. Не могу я на дежурстве. Привози в больницу, я ее в ординаторской оставлю. Медсестры присмотрят, ответил он. У нас на кухне сидел этот Иван Иванович. На лестничной клетке стояли еще два мужика. И у меня не было времени на то, чтобы вести тебя к Йоси в больницу. Я должна была что-то придумать. И чем он тебя так напугал, спросила я.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 Я ведь мог этого Виктора прикончить сразу. Но не стал. Ради дочери. Баловал ее в детстве. Ни в чем отказа не знала. Вот и выросла такая. Ради мужика на все готово. Противно. А твоя такая не вырастет. Радуйся. Куда ты ее отправила? К одной женщине. Она в тюрьме родилась. дочери прессированных. Умная ты баба. Опять все правильно сделала. Это твоя баба. Моих двоих амбалов стоит? Да, она бы их с лестницы спустила. Люблю таких. Крепких, злых, смелых. Сколько ты ей пообещала?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 Настя, какой-никакой, но была женщиной, ей было больно и обидно, и ее распирала злость. «Убирайся из моей квартиры, я ее заработал», – продолжал дерещать Витюша, хотя Настя уже сдалась, поникла и осела. «Сколько лет терпел и спал с тобой, я имею право на эту квартиру, и скажи своему папаше, что его работа мне не нужна, отвалите от меня оба, ненавижу вас». Настя ушла, даже дверь не хлопнула, и слышала, как Витюша продолжает кричать. Она доказала, что развод был недействительным